Глава 10. В доме Деруновых все было вверх дном. В кабинете покойника, вернее убитого, прокурор, следователь, судебный пристав и как чиновник губернатора Анохов производили опись бумагам. Анохов с побледневшим лицом слушал слащавый голос следователя, когда тот, держа в руках толстую пачку векселей, диктовал фамилии векселедателей и суммы долга своему лапе и приставу. Анохов тоже заносил эти фамилии на лист бумаги, в то время как Гурьев, лёжа на диване со скучающим видом, чистил ногти. Евстигнеев. 800 рублей. Симоненко. 2500. Пурышев. «Черт восьми!» прервал его прокурор. «Почти весь уезд был в его лапах!» «Не скрыть, не скрыть!» с ужасом думал Анохов. «Он переберет их и передаст приставу, а тот каналия перевяжет их и присургучит». Но его ужас сменялся то проблеском надежды, то смутным тревожным подозрением по мере чтения следователя. Пачка приходила к концу, а имени Можаева все еще не появлялась в списке.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 И она, вероятно, предпочла бы всякую болезнь, даже смертельную, этому неожиданному удару. Человек расстался с жизнью без покаяния, не простив людям и непрощенный ими. Может быть, за час, за минуту она роптала на него и корил его. Может быть, даже в тот момент, когда над ним, отцом ее Лизы, была занесена рука убийцы, она желала от него избавиться. При этой мысли нервный комок подкатывался к ее горлу, душил ее, и она вся трепетала от суеверного страха. И кто убийцы? В тот день на этой же веранде также светило солнце. Из сада доносился голос Лизы, и вдруг явился он. Он? В ту самую минуту, когда она о нем думала. Как пылало его лицо.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 Разве была она честной женою, всегда оропщая и тоскуя? И вот казнь. Она в изнеможении прислонила голову к высокой спинке венского кресла. Анна Ивановна на веранду вышла разгоряченная от суеты Вера Сергеевна. «Я Лизина все имущество забираю. И теплая, потому что...» Но увидев, что Анна Ивановна делает усилие улыбнуться ей сквозь слезы, она подбежала к ней и заговорила с тревогой. «Опять!»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 «И знаете, впрочем, я уже говорила вам об этом. Я полюбила вас еще тогда, когда вы кончали гимназию, а я еще была маленькой девчонкой в шестом классе. Вон когда». Анна Ивановна нежно положила свою руку на ее голову. «Золотое сердце! Вы для меня столько сделали в эти дни, что я не заплачу вам всей жизнью». «Тсс!» — Вера подняла кверху палец. «Об этом ни слова». «Когда мы переедем к нам, тогда я спрошу у вас расчет. Прежде всего, вы должны будете много есть». Вера отогнула палец. «Потом...» «Что вам, Иван, надобно?» Прервала она свою речь, увидя стоящего в дверях Ивана. «Виват», — сказал он, переминаясь, — «там барыню просят. Хотят беспременно видеть». «Кто?» — спросила Анна Ивановна. Вера поднялась с коленей, но еще не разжал руки с одним отогнутым пальцем. Иван опять замялся. «Все они, с Николай Петрович, шумят». Он, вздрогнув всем телом, воскликнула Анна и торопливо, испуганно сказала. «Нет, нет, только не теперь. Скажите, что не могу. Скажите, больна, занята». «Вера!» — она судорожно схватила ее за руку. Вера испугалась, увидев ее побледневшее лицо. «Скажите ему, пойдите сами, скажите, что я не могу, чтобы он уехал». «Да», — прибавила она твердо, — «уехал, уехал!» И, толкнув Веру, она снова опустилась в кресло в полном изнеможении. Вера немедля, почти вслед за Иваном, вошла в гостиную и там увидела Николая. Он ходил и, смеясь, разговаривал с Силиным.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 «В особенности!» – с горечью подсказал Николай, и глаза его сверкнули. «Нет!» – тряхнув головой, решительно ответила Вера. «Она просит вас уехать!» Николай отшатнулся и повторил. «Уехать?» – Вера, совсем смутившись, только кивнула ему. «Нет! Нет и нет!» – сказал он резко. «Я сейчас не буду на но я должен видеть Анну Ивановну и говорить с нею!» Иван стоял в дверях, и по губам его скользила насмешливая улыбка. Силен с удивлением смотрел то на Николая, то на Веру, и когда та поспешно ушла из комнаты, он обратился к Николаю. «С чего ты разорался, скажи на милость?» «Вот уж не думал ты!» Он покачал головой и, подмигивая, прибавил. «Пережди, а ты сразу в карьер!» Николай не слушая его, повернулся и быстро пошел к Синям. У двери, будто бы возясь с ключом, его задержал Иван. «Барыня думает, что это ваше дело», — произнес он тихо, но четко. Николай замер и гневно взглянул на Ивана. Тот смотрел ему прямо в глаза, и в его взгляде Николай опять увидел непримиримую злобу. «Да и мне тоже, — сдается, — добавил он нагло, распахивая дверь. — Пожалуйте». «Каналья! — задыхаясь, — сказал Николай и с силой ударил по наглому лицу лакея. В ту же минуту он одумался и растерянно остановился». Иван, простите меня, виновато произнес он, но Иван, зажав нос рукою, сквозь пальцы которой сочилась кровь, свистящим от злобы голосом ответил. Помилуйте, Николай Петрович, не что мы люди. настолько бить, можно да мораль про нас пущать. Смеем ли мы? И быстро повернувшись, оставил сени В страшном упадке настроения вернулся домой Николай. «Ты там был?» с укором и тревогой спросил его Яков. Николай швырнул шляпу. "Там." Все меня подозревают, все, даже их хам, Иван, я ему морду разбил. Николай, да-да, так-таки и разбил, и жалею, что мало. Она не приняла, выслала Веру Сергеевну сказать «Уезжайте», а этот скот мне вдруг в лицо «Барышня думает, что вы, да я тоже думаю», а я «Бац!» Ах! Он схватился руками за голову. «Если Захаров завтра не признается, я пойду и сам донесу на него. Я не могу больше. Не могу. Она завтра едет. Черт!» Он топнул ногою. «Я не могу ехать за нею. Яша, что мне делать?» Он опустился на стул и обхватил голову руками. «Ждать», — ответил Яков. «Успокоиться и ждать. Ты так волнуешься, что тебя можно счесть за убийцу». «И из-за чего?» — добавил он задумчиво. — Из-за всей жизни, — пылко ответил Николай. — Ты или не знаешь, или не можешь понять этого? — Мне кажется, — сказал Яков, — есть вещи в жизни, которые не берутся с боем. И потом, зачем тебе ее сейчас надо видеть? Убедить, что не я? Захаров скажет, и все объяснится. — Ну а мне тяжела каждая минута сомнения. — Почем ты знаешь ее мысли? — Я чувствую, и в последний раз я был так резок. «Замечательно!» — с грустным ласковым укором сказал Яков. «Все время ты склоняешь. Я, я, меня, мне. Подумай же и о ней. Пусть она подозревает. Значит, ты и теперь ужастен, так? Не пугай же ее. Дай отдохнуть ее душе. А у тебя только ты!» Яков резко встал со стула и прошел в контору, где Грузов с усиленным вниманием разграфлял лист бумаги. Николай долго смотрел на дверь, за которую вышел его брат, и сердце его смягчилось.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 Он ушел в свою комнату. Грусть охватила его жгучую силою. Он взял перо и стал описывать свое состояние. В это время прислуга подала ему письмо. Он разорвал конверт. Писал Полозов, редактор листка. «Уважаемый, послезавтра ваш день, а от вас не строки. Впереди еще цензор. Бога ради, пришлите завтра». «Будет», — сказал он громко прислуге, ждавший ответа, и усмехнулся.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 И он поспешно зажёг огонь, сел к столу и на приготовленной бумаге чётко написал заглавие Филитона. «Казнь!» Яков сидел в своей вышке и наслаждался ночью. Наблюдать небо было неудобно. Слишком ярко светила луна, и облака быстро и бестолково носились по небу, то очищая весь свод, то вдруг заполняя его точно испуганное стадо. Яков навёл телескоп на одну звезду и долго смотрел на неё. Скромный Альдебаран из созвездия Тельца светил ему кротким блеском. Он любил эту звезду. Когда-то, гуляя с любимой девушкой, он долго вместе с нею любовался ею. И девушка, охваченная внезапным порывом восторга, сказала, «Пусть эта звезда будет наша». «Наша!» Как мусульманин, молясь, смотрит на восток, так Яков, заканчивая свой скучный день, обращал последний свой взгляд на эту звезду, думая, что, может быть, он смотрит на нее в одно время с нею. Из года в год уже много лет. Звезда все так же смотрит с неба, бесстрастно мерцая. Повторяются душные летние чарующие ночи. Но то, что было, прошло безвозвратно и никогда не повторится вновь. Они были молоды и верили в счастье. Она уехала в Петербург, чтобы потом, когда он обеспечит свой день, вернуться к нему. Уехала и вышла замуж. Яков вздохнул. «Пусть она будет счастлива и покойна». Николай говорит, что он высушил свое сердце. Глупый мальчик. При мысли о нем он взволновался. Нелегко ему теперь бедному. Чуткий, отзывчивый, неустойчивый, он весь отдается впечатлениям минуты и теперь переживает действительно страдания. Хотя, быть может, завтра Яков недовольно перебил себя. Нет, и завтра тоже. Он уверен в своих чувствах, хотя и легкомыслен порою. Яков встал, спустился вниз и, подойдя к комнате брата, постучался. «Войди — Войди! — бодрым голосом ответил ему Николай. Яков не узнал брата. Лицо его будто лучилось. Он торопливо собирал листки из бумаги и, взглянув на брата, засмеялся. — Я сейчас окончил фильетон для листка и доволен своей работой. Ты думал меня увидеть упитым и утешать, а я теперь сильнее, чем когда-либо. Наш святогор-богатырь, прикасаясь к земле, получал силу. Писатель черпает ее, изведя несколько листов бумаги. Яков сел подле стола. Мне очень приятно видеть тебя таким молодцом. Трудно бороться с тем, что вне нас и нашей воли, но то, что в нас, всегда непобедимо. Хотя бы на время, до первой бессонницы. А ты работай, ходи больше, утомляйся и не узнаешь бессонницы. «Бене!» – шутя ответил Николай. «Пойдем есть и за едой составим рецепт беспечального бытия». Он встал и потянулся. У Некрасова есть строка. Труд всегда меня животворил. Я всегда ее понимал. Испытывал животворную силу труда на себе самом. И все-таки, лентяй, почему это? Потому что ты никогда себя не дисциплинировал. Ты распущен. Идем есть, перебил его Николай. Жизнь – дорога. Я – повозка, желание – Кони, разум кучер и воля в вожжи. У меня гнилые вожи и полупьяный кучер. Кони мчат через поля и ухабы, шарахаются в стороны, но в конце концов где-нибудь станут разбитые на все ноги. А она едет, вдруг помрачнел он. Как мне грустно, Яша. Анна Ивановна действительно ехала в это время в просторной коляске рядом с Вирою. Впереди сидела нянька со спящей Лизой на руках и девушка-служанка Можаевых. Вера дремала, прислонясь головой к плечу Анны Ивановны, которая сидела, прижавшись в угол, и смотрела на облака, беспорядочно метущиеся по небу. Как облака мелькали в уме ее мысли, одна другой безнадежнее и печальнее. Странно. Когда муж был жив, она мечтала, на что-то надеялась, чего-то ждала. Теперь же вдруг словно оборвалось все разом, как огромная лавина, обрушившись на ветхую лачугу, стирает ее в порошок. Так страшная смерть его разбила разом все ее мечты и надежды, погрузив ее сразу в беспросветный мрак и отчаяние. Не будь Лиза, она бы не задумалась. Нет, это страшно. Она просто ушла бы в монастырь и осталась бы там замаливать грехи своей мысли. Сзади в коляске ехали Можаевы, муж и жена. Он крепко спал, несмотря на толчки неровной дороги, а она, как и ее гостья, терзалась тоскою, столь же сильную, хотя иного характера. Анохов успел ей написать. Векселей в бумагах Дерунова не оказалось. К нотариусу он их не отдавал. Они исчезли. В наскоро набросанные записки чувствовалась тревога, и эта тревога передалась и Елизавете Борисовне. Она хмурила брови и с тоской глядела на безмятежно спокойное лицо своего мужа, перед которым она была преступница, воровка, женщина, недостойная носить его имя. Ах, скорее бы! И она стала думать о том времени, когда Анохов позовет ее за собою, и она разом сбросит с себя ненавистные цепи лжи и притворства. Минутами ей и так казалось, что она не выдержит такой жизни, продлись она еще немного. А тут еще новое сложение с этими векселями.